Маню посадили в президиум возле ректора, но он больше не говорил с ней. Вдруг все встали, зал зааплодировал, заухал, Маня полуобернулась вместе со всем президиумом к темной дверце сбоку сцены, но поначалу ничего не увидела, и лишь потом, каким-то чудесным образом, сперва маленький, потом увеличиваясь в размерах, возник тот, Кому аплодировали и не слышно, не прошел, а проплыл мимо Маши, к своему центральному креслу с застывшим, ничего не выражающим лицом генеральный секретарь, сопровождаемый высоким и гибким охранником. Маша, конечно, сильно вибрировала, но лишь внутри. Мощная ее физическая плоть позволяла поглотить, смикшировать внешние волнения. Но это было хорошо лишь до определенной поры. Выйдя на трибуну, как советовали ей в порткоме, нужно было слегка разволноваться и говорить неравнодушным голосом. А если получится спокойно, это плохо. Не надо и объяснять, почему. Настал ее черед. Проходя мимо генсека, который сидел, ясное дело, спиной, Маша вдруг увидела, что он с трудом, но полуповернулся к ней. И улыбнулся. Она кивнула и прошла к трибуне. Это то ли приветствие, то ли ободрение, не на шутку разволновало ее. Первые слова она произнесла с хрипотцой, потом протянула руку к стакану, стоявшему в глубине комфортной трибуны, и глотнула, сделав невольную паузу и неведомо для себя, как бы призывая зал к особому вниманию. Возволнованная бодрость, с какой Маня прочла свою недлинную, но пламенную речь в честь будущего депутата, подогревалась, конечно же, незримым и тайным пламенем. Где-то в полусумеречном, пригашенном и слитом из похожих лиц зале сидел ее возлюбленный, и, варево согретое на температурах такого разного качества, Волнение перед любимым, страха перед президиумом, ужаса перед многоликим залом оказалось даже при мелких заковыках речи просто великолепным. Не по воле Машиного творчества, а порткомовского речеписца закончила она свой спич почти как публичный тост. Этакой славящей кандидата здравицей, так что президиум заскрепел вдруг ножками от отбегаемых стульев, за ним поднялся весь зал, и нестройные аплодисменты превратились в мерное и жутковатое, вызывающее озноб скандирование в честь генсека, конечно же. Он поднялся с трудом и посмотрел на Маню. И весь президиум, показалось ей, посмотрел на нее, а она, подняв руки высоко над трибуной, аплодировала вождю вместе с залом. И было ей в раз страшно и радостно. Ах, как же хороши и покойны были эти предсказуемые страсти, когда любые волнения имели предугаданный, заранее спланированный результат. И если уж выдвигали кандидатом в депутаты, например, генсека, Никому и в голову не приходило, что его не изберут или изберут с процентом ниже 99, и что предвыборные собрания не закончатся бурными овациями и полным душевным комфортом ни одного только генерального, который имел право волноваться только лишь в положительном смысле, но и всех милых душевных устроителей, ликующих торжеств с недурственным буфетом для участников, со спецстолом для Президиума, чтобы не ударить в грязь лицом, если кандидат вдруг пожелает разделить трапезу. На сей раз кандидат не пожелал. Но когда все кончилось, Амани уже приходила в себя, стоя неподалеку от стола Президиума, Вдруг какие-то люди задвигались быстро, зашептались, и незнакомые коллеги по торжественной сцене вдруг заоборачивались к Мане, прелестно улыбаясь и подсказывая, «Вас! Вас ищут!» Они-то, эти доброжелательные представители общественности, видать, знали, соображали, кто зовет и почему, а Маня по простоте душевной не поняла поначалу, Уже только потом, когда у самой небольшой дверцы в боковине сцены увидела ректора, не поняла, а почуяла. — Нас зовут, — сказал он, посмеиваясь, — чудесная Жанна.